Несколько дней тому назад, когда государь остудился и положение считалось безнадежным, датский посланник Вестфален писал к Василию Лукичу Долгорукову письмецо, с которого вот эту копию я и считаю нужным сообщить вам, почтеннейший Андрей Иванович. В поданном письме Андрей Иванович прочитал следующее. «Слухи носятся, что его величество весьма болен». Ежели наследство Российской империи будет цесаревне Елизавете или Галштинскому принцу, то датскому королевскому двору с Россией дружбы иметь не можно. А понеже, его величество нареченная невеста фамилией вашей, то и можно удержать престол за нею, так как после Петра Великого две знатные персоны, Меньшиков и Толстой, государыню-императрицу Екатерину удержали, что и вам, по вашей знатной фамилии учинить можно, и что вы больше силы и славы имеете. Прочитав внятно и с расстановкой, Андрей Иванович бережно сложил письмо и отдал графу. «Что вы теперь скажете, Андрей Иванович?» «Похваляю и одобряю господина посланника за его усердность к пользам своего двора». Такой невозмутимый ответ раздражил, наконец, и самого уполномоченного. «Да помилуйте, Андрей Иванович, и я похваляю. Да от этого похваления может моей государыне произойти вред. Послушайте, что будет дальше». Получив это письмо, Василий Лукич передал его Алексею Григоричу, а тот собрал на семейный совет всю свою родню – Сергея Григорича, Василия Лукича, сына своего Иванушку и Василия Владимировича с братом его Михайлой. «Как? И фельдмаршал Василий Владимирович был?» С каким-то недоверием перебил Астерман. «Да, был». «Был, да он в стороне». На семейном совете положили они составить духовную от имени государя, в которой будто бы он назначил приемницу своею обрученную невесту дочку Алексея Григорьевича, книжную Екатерину, написал духовную со слов Василия Лукича князь Сергей в двух экземплярах. Один, без подписи, поручили Ивану поднести государю в благоприятную минуту. А другой экземпляр подписал под руку государя князь Иван, на тот случай, если бы первый экземпляр не удалось поднести государю. «Ах, бедный мальчик!» «Бедный мальчик!» «А ведь золотое сердце!» С сокрушением ворчал Эстерман, покачивая головой. «До нынешней ночи», — продолжал граф, не обращая внимания на соболезнование вице-канцлера, «князю Ивану не удавалось, а, может, даже и сам не хотел поднести государю духовную для подписи. А в эту ночь вы говорите, Андрей Иванович, что не отходили от постели. Стало быть...» «Духовное осталось только подложное. Понимаете, Андрей Иванович?» Но Андрей Иванович все продолжал повторять. «Ах, бедный мальчик, бедный мальчик, золотое сердце!» Только когда окончил граф свой рассказ, он с некоторой живостью спросил. «А Василий Владимирович, вы говорите, он остался в стороне?» Фельдмаршал при самом начале совета высказал им наотрез. Племянница Екатерина с государем не венчалась. А на это князь Алексей сказал, если не венчалась, так обручалась. Одно дело венчание, а иное обручение, настаивал на своем фельдмаршал. Хоть императрица Екатерина и была на престоле, так она была коронована самим государем. А кто же будет слушаться и повиноваться только обрученной? Врете вы, ребячьё!» С этим Василий Владимирович и уехал с братом Михайлой. «Так, так», — подтвердил Андрей Иванович, «не любит господин подполковник князя Алексея. И обручение это было задумано против его воли. Так что же вы думаете относительно подложной духовной?» «Да ничего, граф, ровно ничего». «Вы полагаете? Ведь семья Долгоруковых сильна, а особенно если к ней подтянутся Голицыны. Ловкий маневр, и, пожалуй, явится Екатерина Вторая».